Глава 23. От парка Александра Роуд до школы. В этот день вторым уроком в школе была математика. Класс Эдди изучал геометрию, и мистер Биндинг начертил на доске несколько углов. Указывая на каждый из них поочередно, он громогласно вопрошал у класса. «Острый или тупой?» Эдди было неприятно оставлять до дома, но он согласился побыть в ее комнате в компании рыбки Гуппи, а при малейших признаках опасности спрятаться в ящик с гольфами. Ему строго-настрого было запрещено беспокоить Бильбо, и Эдди пообещала, что вернется примерно к обеду. Взгляд Эдди устремился куда-то за окно. Там расстилался огромный асфальтированный прямоугольник, тут и там виднелись красные корзины с мечами. Через полчаса седьмой класс выгонит на эту площадку, стоять на холоде. В начальной школе их отправили бы на игровую площадку, и они начали бы спорить, во что играть — в вышибалы, в съедобные, несъедобные или в квадраты. Здесь в эти игры никто не играл. Вместо этого кто-то из семиклассников гонял футбольный мяч или перебрасывался баскетбольными мячами через порванную сетку, но большинство просто собирались маленькими группками, рассматривая что-нибудь на своих смартфонах и пересмеиваясь. Эдди не могла понять, почему они так много смеются. «Эдди Уинтер, это острый угол или тупой?» Мистер Биндинг ткнул куда-то в доску, и Эдди ответила на угад: «Тупой, сэр». «Совершенно верно». «Молодец!» Линни, которая сидела на пару рядов впереди неё, обернулась, беззвучно произнесла все знайка!» и ткнула в бок подругу, сидящую рядом с ней. «Хорошо, седьмой Е. Теперь все сядьте прямо, откройте учебники и постройте тупой угол в 120 градусов и острый угол в 30 градусов, используя свои чертежные наборы». Рафаэль поднял руку. «Я знаю, что ты хочешь сказать, Рафаэль», — сказал мистер Биндинг. «Ты снова забыл свой набор для черчения дома. Что ж, тебе придется импровизировать». «Что значит импровизировать, сэр?» — спросил Рафаэль. «Это значит, придется творчески работать с тем, что у тебя есть», — ответил мистер Биндинг. Эдди расстегнула свой рюкзак и достала чертежный набор. Положив поверх тетради транспортир, она начала искать в пенале самый острый карандаш. Но карандаш был прижат чем-то прячущимся в углу за ластиком. Заглянув поглубже в пенал, Эди увидела пару крошечных ступней и замерла. Это был Нит. Он притаился за ластиком, прижимая к себе леденец. Ездить верхом на Бильбо — это одно, а вот прокрасться в ее рюкзак — это было намного хуже. В классе было 30 учеников, и всем им было меньше 13 лет. Она сердито смотрела на Нида, не решаясь что-либо сказать. Потом она написала на бумажке «Не вылезай» и показала надпись ему. Он проигнорировал это и высунул голову словно перископ подводной лодки из расстегнутого пенала. «Значит, это школа!» — прошептал он. К ужасу Эдди он выкрабкался наружу и спрыгнул на стол. «Эдди Уинтер, приступай, пожалуйста, к работе», сказал мистер Биндинг, который сидел за своим столом, делая какие-то пометки. Все уже склонились над своими работами, кроме Рафаэля, который подавал отчаянные сигналы Коннору. В руке у него был сломанный карандаш, и вид у Рафаэля был такой, словно он вот-вот заплачет. «Спокойно, класс», — велел мистер Биндинг. «Рафаэль, мне что, повторить? Импровизируй». «Но мистер Биндинг...» Я больше ничего не хочу слышать. Ему нужна точилка, — прошептал Нит. Я отнесу ему. Нет, — шепнула в ответ Эдди и протянула к нему руку, но он ускользнул от ее пальцев, вскочил на подоконник и укрылся за стопкой учебников по математике. Эдди привстала и сунула руку за стопку, пытаясь достать его. «Эдди, сядь и занимайся делом», — приказал мистер Биндинг. Эдди опустилась обратно на стул. Сердце её неистово колотилось. Дрожащими руками она установила транспортир в нужное положение и принялась чертить угол, краем глаза посматривая на подоконник. В течение нескольких минут все было спокойно. Подоконник служил также полкой для учебных принадлежностей. Вдоль него лежали учебники, коробки с карандашами и стопки бумаги. В дальнем конце Эдди заметила целый стакан с металлическими точилками для карандашей. Нид тоже увидел их. Все случилось очень быстро. Он скрутил сальто и колесом покатился к стакану, только ноги замелькали в воздухе. Эди тихонько полузадушенно ахнула и обвела взглядом классную комнату. Все сидели, склонившись над тетрадями, кроме Рафаэля, который пытался что-нибудь сделать со своим сломанным карандашом. Мог ли Нид добраться туда и обратно так, чтобы никто не заметил? Он аккуратно приземлился рядом со стаканом и вскарабкался на стопку тетрадей. Потом перегнулся через край стакана и достал одну точилку, но она выскользнула у него из рук. Нид наклонился сильнее и слегка подался вперед. Стакан зашатался и рухнул на пол. Точилки разлетелись в разные стороны. Мистер Биндинг вскинул голову. «Что это было?» — спросил он. Эдди беспомощно посмотрела на Нида. Он схватил одну точилку и теперь мчался обратно вдоль подоконника, словно сушеная горошина, выпущенная из катапульты. Линни и еще одна девочка, сидевшая на пару рядов впереди Эдди, тоже посмотрели на окно. а завопила Линни. «Там какое-то жуткое насекомое!» Она дико замахала руками и нырнула под стол. Нит пробежал уже до половины дистанции и на миг остановился, притаившись за коробкой с карандашами. Точилка была тяжелая. «Это жук!» — воскликнула другая девочка. «Большой жук с лапками!» Мистер Биндинг встал, но не сдвинулся с места. Девочка под столом закричала громче, и Коннор швырнул свою тетрадь в сторону окна. Она ударилась о стекло, чуть-чуть не попав в Нида, и опрокинула коробку с карандашами. «Всем тихо!» — велел мистер Биндинг. «Мы должны вести себя спокойно!» Слово «спокойно» прозвучало, как вопль кота, которому прищемили хвост. «Так кто-нибудь может поймать этого жука?» В этот момент Эдди поняла, что мистер Биндинг боится насекомых, и этот страх может спасти Нида, если она будет действовать быстро. Встав, Эдди сказала, «Все в порядке, сэр. Я умею обращаться с насекомыми и не боюсь их, я его поймаю». Она рванулась вперед, оттолкнув свой стол с дороги, и схватила Нида. Одной рукой она держала его, другой открыла окно и, выразительно взмахнув рукой, сделала вид, будто выкинула его наружу. «Готово!» — заявила она, показывая пустую ладонь. «Жука с нами больше нет!» Все поверили ей. Тут и там в классе раздались аплодисменты, а одна девочка произнесла «Фу, как ты могла взять его в руки?» Эдди захлопнула окно и поспешила на свое место, прижимая к боку стиснутый кулак. Сдвинув рюкзак себе на колени, она сунула туда Нида. Он все еще прижимал к груди точилку. «Отдай ее тому мальчику», — попросил он. Эдди взяла у него точилку и аккуратно застегнула молнию. «Очень хорошо, Эдди», — с явным облегчением похвалил ее мистер Биндинг. «Я соберу эти точилки, сэр», — вызвался Рафаэль и начал ползать по полу на четвереньках. Одну точилку он сунул себе в карман. Миссия прошла не совсем так, как запланировал Нид, но, тем не менее, Рафаэль все таки смог поточить свой карандаш. Сегодня в школе был неполный день из-за родительского собрания у десятиклассников, поэтому всех отпустили еще до обеда. Эдди выскочила из школы впереди всех и бегом обогнула угол, чтобы успеть на первый автобус. Поскольку Нид отправился в школу вместе с ней, сейчас они могли поехать прямиком в благотворительный магазин Ады. Эдди влезла на второй уровень автобуса и устроилась на сиденье в задней части. Ни, ты здесь?» — прошептала она, снова приоткрывая молнию на своем рюкзаке. Лицо Флита показалось в проеме. «Я просто пытался помочь!» Он по-прежнему сжимал леденец, который теперь уменьшился до размера конфетки драже. Мусоровоз остановился у школы, чтобы опустошить контейнеры с мусором, и автобусу пришлось затормозить. На следующей остановке уже собралась толпа школьников, и все планы Эдди поскорее удрать пошли прахом. На лесенке раздался топот. Часть ребят тоже решили подняться на второй уровень. Первой появилась нас вместе с двумя другими девочками. За ними шли Линни и Конор, мальчик из математического класса. «Привет, Эдди! Я и не знала, что ты так любишь насекомых!» — сказала Линни, изображая дружелюбие. Все перегнулись через спинки сиденья, чтобы взглянуть на Эдди. Она услышала, как Конор прошептал Линни на ухо шлепка. В минувшие неделе это прозвище приклеилось к Эдди из-за слишком больших туфель. Линни рассмеялась звонким фальшивым смехом. Эдди высунула ноги в проход, чтобы показать, теперь у нее есть новые кожаные кроссовки с толстой подошвой и со шнурками. Но Линни притворилась, будто не заметила этого. Оставьте ее в покое, неожиданно вмешалась нас. Лини проигнорировала ее слова и выдула розовый пузырь жвачки. У него был тошнотворно сладкий вишневый запах. Прикинь, что Эдди сделала сегодня, произнесла она. Что? спросила нас, у которой уроки математики были в другом классе. Она поймала жука и выкинула его в окно. Ничего себе, отреагировала нас. «Теперь эди в любимчиках у мистера Биндинга», — продолжила Линни. Похоже, ей хотелось подпустить в свой рассказ побольше яду. Эдди, как обычно, не сказала ничего. Линни втянула жвачку в рот и принялась яростно ее жевать, пока та не превратилась в плотный комок. Тогда Линни достала ее изо рта и приклеила на обратную сторону спинки своего сиденья. «Эдди обожает мистера Биндинга», — сказала она раздражающе певучим тоном. Эдди почувствовала, как молния на кармане ее рюкзака открывается. Опустив взгляд, она увидела голову Нида, высовывающуюся между зубчиками. Он смотрел на Линни и хмурился, и Эдди не могла не улыбнуться его преданности. «Что такого смешного?» — спросила Линни, и Нид спрятался. «Ничего», — быстро ответила Эдди. Линни повернулась к остальным. «Вот видите, это правда. Она действительно обожает мистера Биндинга!» Звякнул сигнал. Автобус подъехал к длинному ряду магазинов. Школьники собрали свои сумки и начали продвигаться вперед по проходу. «Я пойду купить чипсов», — заявила Линни. Нит выкарабкался из рюкзака и перескочил на спинку сиденья впереди Эдди. Остановившись перед комком жвачки, он достал из своего мешка маленькую зубочистку, подковырнул ею жвачку и швырнул вперед. Липкий комок пролетел по воздуху и угодил прямо в длинные волнистые волосы Линни. Семиклассники затопали вниз по лесенке. Нас шла последней. На миг она задержалась на ступенях и оглянулась. Эдди дернула Нида, заставляя пригнуться. «Пока, Эдди», — сказала Нас, быстро добавив. «Мне нравятся твои новые кроссовки». Эдди была потрясена. Подняв руку, она слегка помахала нас. Впервые до нее дошло, что она, наверное, ведет себя так же, как Линни, и отстраняется от нас. Нит легонько ткнул ее зубочисткой. Он устроился на краешке автобусного окна. Эдди смотрела, как Линни идет прочь от автобусной остановки, потирая затылок. Эдди представилась, как жвачка постепенно втирается в корни волос, образуя замечательно липкий, нерасчесываемый колтун.